Хочешь сказать что-то ещё, прежде чем мы поговорим с сержантом Скундистом, спросил Эннис. Да, кивнул Кертис. Там сейсмоопасная зона. Сейсмоопасная зона. И что это, чёрт побери, означает? Вот тут Кертис и рассказал Эннису о передаче по образовательному каналу, которую он видел неделю назад. К тому времени к ним подошли несколько человек: Фил Кэндлтон, Арчи Арканян, Сэнди Диаборн и сержант Скундист. В передаче речь шла о предсказании землетрясений. Надёжного метода ещё не разработали, но учёные в большинстве своём полагали, что в конце концов он обязательно появится, потому что предвестники землетрясений имели место быть. Животные чувствовали его приближение, да и многие люди тоже.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 Мы изучали его на физике, да вот вылетело из памяти гармоника, подсказал Тоне. Когда две вещи начинают вибрировать вместе, как камертоны или бокалы для вина. Кирти скивнул: "Да, гармоника. Я не знаю, что вызывало это гудение, но оно было очень сильным и расположилось прямо по центру моей головы. Знаете, как бывает, когда встанешь под линией высокого напряжения на глаз, и пусть это покажется безумием, Но через какое-то время мне начал казаться, что это не просто звук. Кто-то пытается разговаривать со мной. И однажды трахнул девушку на блавс вот этой самой линии, сказал Арки, точь-в-точь как Лоренс Уэлк. Получилось очень гармонично всё так прибереги это для своих мемуаров, осадил его Тони. Продолжай, Кертис. Да, сэр. К тому времени, когда я попытался нажать на клавише радиоприёмника, На До меня дошло, что в кабине холодно. День тёплый, автомобиль стоит на солнцепёке, а в кабине холодно. И ещё этот гул. Вот тогда я и вспомнил передачу о землетрясениях. Кертис медленно покачал головой. У меня возникло ощущение, что я должен вылезти из кабины и побыстрее. Гудение, однако, ослабело, зато стало ещё холодней, как в леднике. Тони Скундист, сержант, командовавший патрульным взводом Д, подошёл к бьюику, не прикоснулся, лишь всунулся в окно. С полминуты простоял, всматриваясь, вслушиваясь в интерьер кабины тёмно-синего автомобиля, заложив руки за спину. Остальные патрульные сгрудились вокруг Кертиса, ожидая, пока тот не закончит осмотр. С тех пор, как они надели серую форму дорожной полиции Пенсильвании, лучшего командира у них не было. Смелого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 провёл рукой по коротко стриженным волосам, надел штрипкой назад, как согласно инструкции полагалось носить её летом, зимой штрипка располагалась под подбородком. Такова традиция, а как и в любой организации, существующей долгое время, в полиции штата Пенсильвания традиций хватало. До 1962 года патрульным, чтобы жениться, требовалось получить разрешение сержанта, и сержанты частенько этим пользовались.